Глава 18 Бар. База группировки Долг. Уже за воротами возле старого уродливого тополя пришлицы и остановились, чтобы пожать руки Петлю, Кубарю и Захарчику. Петрик улыбался, как дурачок, от уха до уха, сразу принялся новости рассказывать, курс местной военно-политической обстановки вводить, тараторил без умолку Кубарь, напротив, со всей степенностью сорокалетнего мужика, без лишних слов и эмоций пожал руки прибывшим. Только один раз по лицу бывалого сталкера промеркнула тень удивления. Он узнал плута. Сапоги разыскали 42-го размера, по деловому должил кубарь, и принялся развязывать свой вещь мешок. Меньше не нашли. С маленькими штанами не очень сложилось. Достали только старую черную робу. У одного проводника пришлось купить. Армейский бушлат у Захарчика нашелся. Помянутый Захарчик, молодой парень и начинающий бродяга мигом достал сверток, связанный синей изолентой, протянул сарацину. — Федьку Якута сам хоронил, — спросил снайпер. — Угу. Захарчик хмуро кивнул. — Там, где кресты, возле большого корпуса. Хорошее место. Глубокую могилку собаки не достанут. Сарацин положил руку на плечо парня и сказал. — Денис, я знаю, что вы с Якутом были из одного поселка. Обещаю, как только до бара доберемся, обязательно помянем твоего друга. Захарчик опять понуро кивнул. Через четверть часа, утарив жажду из большой алюминиевой фляжки, которой предусмотрительно приходил с собой Петрик, все двинулись в сторону бара. Напившись воды, проглотив упаковку галет и жадно высосал банку энергетического напитка с символическим названием «Вечерний полет», простонародье именуемого «Вечерним залетом», плод заметно повеселел и даже зарумянился. Он шел без посторонней помощи и даже спросил, где мой автомат, АКМ ему с готовностью вернули, а Кубарь полный магазин подарил, узнав, что у плота ни одного захудалого патрончика не осталось. Во взгляде Кубаря читалось уважение и понимание обстановки. Ему самому не раз доводилось с одним лишь ножиком из рейда приползать. Призрак Петрова, нарядившись в обновы, теперь смахивал на сына полка, юного кадета или совсем уж зеленого призывника, в животе которого все еще бурлили мамины пирожки. С детским восторгом он рассматривал свои новые сапожки. «Тридцать лет обувь не носил, восторженно воскликнул он, ставя на каблук то одну ногу, то другую, явно любуясь собой. Красота-то какая!» песенька что ты нашел красиво старых солдатских берцах?» Санай улыбнулся. «Ты в них ходить-то сможешь? Еще как!» Заметив удивленные взгляды соплеменников, Санай добавил. «Все правильно, пацаны, вот из-за него нас и гоняют по зоне, как котов драных. Трудно объяснить в двух словах. Витенька Анатольевич Петров не совсем человек. Теперь-то оно так, конечно, но только вторые сутки, а до этого он был обычным привидением. — Да не напрягайтесь вы так, — вставил в своевеское слово Сарацин. Он добрый и спасал нас неоднократно. Плутаву вообще с изнанки вернул. Долгая история, после расскажем. Петрик, Кубарий, Захарчик молчали, переваривая услышанное. — Это за него, что ли, 150 пятьдесят зеленых лимонов крутые дяди обещают? Петрик не мог себе представить, что за одного конкретного человека кто-то мог выложить целый пятилетний бюджет какой-нибудь виноградно-мандариновой республики типа несчастной Грузии. Санай утвердительно кивнул. «А в чем прикол?» — задумчиво спросил Кубарь. «Я думаю, что по дороге он это и продемонстрирует. Километр, оставшийся до второго блокпоста и, собственно, до самой базы, долго?» Группа шла по прямой нигде не сворачивала. Все даже убрали оружие за плечи. Несколько старых и вновь появившихся аномалий, как по мгновению волшебные палочки, расступались перед совершенно обалдевшими сталкерами и смыкались позади них. Слепые собаки так ни разу и не встретились, хотя каждый маломальский опытный сталкер скажет, что это их извечная территория. Правда, один пес все-таки попался. Он лежал в кустах и тихо скулил, по всей видимости, от ужаса. В общем, парни прогулялись, как по городскому саду, культуры и отдыха. На втором пасту заминок и оказий не случилось. Долговцы проводили их взглядами, но никто ничего так и не сказал. А уж на базе-то с закрытыми глазами ходить можно. каждой улочкой и тропочка известны. Маршрутов много, но сталкеры направились к бару, тому самому месту, где обычно заканчивались все их злоключения. Миновав несколько извилистых и узких местами радиоактивных проходов, группа вышла на большой внутренний дворик центральной площади базы долго Сюда сходились несколько переулков. Здесь же располагался административный центр базы. Свободного места, конечно, немного, но при желании даже на БТРе можно спокойно протиснуться. Сюда примыкали и соединились между собой основательными заборами, заводские корпуса и прочие хозяйственные постройки, бывшие пожарные депо, заброшенные электрическая подстанция, бойлерные и теплопункт, обжитые сталкерами. На одной из стен площади красовалась надпись «Бар». Над ней метровая стрелка указала маршрут движения. На другом конце стены имелась надпись поменьше «Арена». следки указателя под ней не Видимо, кому надо, тот сам догадается, куда идти и что делать. Надо отметить, что всяческих текстов на стенах хватало с избытком. От традиционных глубокомысленных сентенций «Здесь был Вася и пошли в стенах» до совершенно экзотических изречений, имеющих местный колорит и специфическую окраску. К примеру, «Найду Жорика сварщика, убью падлу», «Сеня Синяк, верни Цацку», Схожу с конкретными пацанами в Припять. Петруха-револьвер. На противоположной стене бросался в глаза еще один замечательный лозунг. Крупными косыми буквами при помощи кисти и светлой краски там было начертано «Здравствуй, водка, белый мед». От надписи веяло оптимизм и радостью успешного возвращения на базу. База. Какое счастье, — промеркнула мысль в мозгу у каждого. Отдых. Между тем на небе сгрудились черные тучи потемнело, как ночью. Где-то недалеко блеснула первая молния и светила окружающий мир яркой вспышей, как будто сфотографировала этот несчастный край. Гроза намечалась нешуточная Пора под навес или искать какое другое убежище, иначе промокнешь до нитки. Группа остановилась. Петрик похлопал саная по плечу и сказал... Здесь мы пока с вами расстанемся, у нас есть дела. Видишь ли, генерал Воронин весь вольный народ под свое командование в ружье поставил. Честь ему и хвала, конечно. Бандитов повыгнул за пределы базы, и уже хорошо. А мы пока лямку тянем. Располагайтесь там, отдыхайте, мы вечерком в бар заглянем. Спасибо, что встретились, — на и настойчиво постучал рукояткой ножа массивную дверь. В ответ тишина. Видимо, посетителей рассматривали через видеокамеру. Затем раздался удар, и тяжелая 700-килограммовая дверь со скрипом медленно отворилась. В посвященном проеме отчетливым негативом появился силуэт обезьяноподобного перекачанного культуриста. Гостям стало ясно, что их встретил первый помощник бармена, по совместительству личный поверенный в делах и вышибала по кличке Кабан. Он внимательно рассмотрел неурочных посетителей и недовольно заворчал. «Че-то звонок не видите, что ли?» Село не асфальтированное. Добрых людей беспокоите. Кабан сощурился внимательно усмотрелся в темно-серый от глядя сутулы фигуры, заметил печенек-два в руках одного из визитеров, криво ухмыльнулся и полюбопытствовал. «Санай, ты что ли? Ты у нас один с пулеметишкой таскаешься. Ты случайно своей железякой за заборы не цепляешься, когда по чужим огородам бегаешь?» «Кабан!» — Санай хмыкнул. «Это кто тут добрый? Уж не ты ли?» А я вот сейчас дверь захлопну, и пойдете как миленький у коста, со всеми удобствами ночевать. Радиоактивному мясу не привыкать. «Кабан! Трофимыч за это из тебя тонкого пящего поросенка сделает. Не томи!» — сказал Сарацин. «А вы не борзейте. Сначала надо дезактивацию, потом к шефу. Заждался уже пенсионер. Проходите по одному предбанник. Оружие к осмотру. Магазин отстегнуть. Стволы на предохранители». Сталкеры обиженно запыхтели. «Чего вы?» – прикричнул Кабан. «Правила же знаете. В бар с оружием можно, но только после проверки. А то, если хотите, можем изъять. Будете уходить – вернем. Не дай бог услышу, что кто-то в зале с затором или предохранителем клацнул. Начнете диковать – покалечу». Сарацины плод подчинились, отстегнули магазины и сунули в карманы разгрузки. Санай отсоединил патронную коробку от печенега и небрежно запихнул ее в рюкзак. Срт вихрь тоже разрядил. Призрак петров в это время молча стоял и останенно разглядывал окрестности. А теперь, пожалуйста, на дезактивацию в душе. Кабан явно обрадовался. Там гиббон уровень радиации на ваших тертых шкурках дозиметром проверит. Кабан начал было соной, но осекся услышал. А ты рот закрой, а то гиббон злой сегодня, очень агрессивный, совсем не такой терпеливый, как я. Это потому, что у него самки два года не было, выдвинул гипотезу сарацин. Все особи его популяции вымерли, — подходил Санай, — а ты, кабан, розовый и пушистый, просто душка. — Санай, я уж вот расскажу вам, как зоолог зоологу, — продолжал прозрекаться Сарацин. — Популяция кабана процветает, бегает, хрюкает, сталкерами питается, грязь всякую зрет, а еще хвостиками, завитушками весело дергает. Друзья не выдержали и преснули смехом. — Я сказал, не борзейте, — кабан раздраженно всплюнул, — мясовый, радиоактивный. Было видно, что он на пределе терпения. Можно пальцем руки фрезеровщика сосчитать тех, кто посмел на смехоцен кабаном и не стал после этого необычным инвалидом. Сталкеры по очереди заходили под самодельную установку для дезактивации. Она напоминала дачный дур, состоящий из бочки и лейки. Как известно, радиацию нельзя уничтожить, зато ее можно смыть нейтрализующими растворами вместе с носителями, коими являются пыль и грязь. После обработки, для которой использовались химические реактивы, полагалось обыть снаряжение простой водой со стиральным порошком. Бывший сталкер Гиббон совершенно дебильным взглядом руководил процессом. Он немного уступал ростом и весом кабану, поэтому очень уважал его. «Сарацинушка, как ты думаешь, о кабан тоже своим хвостиком весело дергает?» С пафосом провозгласил Санай, уступая место под душем напарнику. — Конечно, — с показанной серьезностью ответил тот, — только он у него спереди располагается. Кабан же мутант, таких людей не бывает. — Я сказал, заткнитесь, сволочи. Трофимыч вас уже похоронил, а они здесь лясы точат. — Ладно, кабан, не серчай, — примирительным тоном сказал Санай, — нервы ни не к черту. — Мы с братишкой с того света вернулись, никак успокоиться не можем. На двенарине все еще. Нервный откат после боя. — Сейчас водяры засадим, может, отпустит. — А что случилось-то, пацаны? — участвовал, зашептал Кабан. — Позже, брат. — Кабан, ты мне сегодня вечером напомню вклинился в диалог с Рацин. — Я тебе вечную батарейку подарю. Я ее на Рассофе нашел возле огромного вертолета с крыльями. А ты говорил, что они там не водятся? — Вот спасибо-то, — добродушно зачастил Кабан. — Вы, ребятушки, давайте идите. Трофимыч люкс для вас выделил. А пока вы мылись, Мазай на стол накрыл. Кстати, в баре девки новенькие есть, целых три штуки. Их Софимович с большой земли выписал. Будем бизнес расширять. Миновав два лестничных пролета, ведущих вниз, друзья кивнули еще одному обезьяноподобному сотруднику бара. Через небольшое окошечко в стене, которое при желании могло превратиться в амбразуру, за всеми входящими уныло наблюдал Дуплет, не очень далекий парень. В левой руке он держал обычный автомат Абакан, а правой сигарету. Появление в секторе обзора санаи, сарациноплута и инфантильной фигурки призрака Петрова не вызвало на его невритой роже никаких эмоций. В баре в эту пору обычно бывало многолюдно, но сегодня зал остался почти пуст. Видимо, сказывалась военная обстановка. За стойкой сиял Трофимыч. Он махнул гостям рукой, мол, сейчас освобожусь и подойду. Справа от стойки, сдвинув пару-тройку столов, как всегда гудели долговцы, свободные от смены. То на обед пришли, то ли с дежурства сменились, отдыхали. Две незнакомые официантки, видимо, из новеньких, сновали по очереди от кухни к столу и обратно, обслуживая гомонящих черно-красных. Что же, они тут хозяева. Бар принадлежал Трофимычу, но территориально находился под юрисдикцией и охраной долга. С этим приходилось считаться. Справедливости ради надо заметить, что долговцы сильно не бузили. Иногда, конечно, происходили так называемые прецеденты, но наутро всегда следовали извинения хозяину с выплатой отката, если последствия разрушения были выше разумных пределов. «Санай! Сарацин!» — окликнул парней кто-то из долговцев. Отвечая на приветствие, сталкеры взмахнули руками. «Хлопцы, живые, рад!» — заторторил подоспевший бармен. «Устали с дороги? Ранения есть? Вы пусты или как?» Сарацин и Санай стояли и тупо улыбались, мол, вот и иван Трофимыч, наш дорогой. «Давайте, располагайтесь в люксе», — бармен протянул большой ключ на веревочке. «Разоблачайтесь там и сразу к столу жду». По одному из второстепенных коридоров, заставленных ящиками, друзья прошли к обитой жестью двери с клювой надписью «Люкс». На ней висел старинный, навесной замок очень серьезного вида, громоздкий и тяжелый. Комната, в которой оказались сталкеры, была обставлена действительно с размахом. Здесь размещались две мягких софы неопределимого цвета. Невиданный комфорт для зоны. Почти все бродяги, которым когда-либо довелось ночевать на этой мебели, склонились к мысли, что когда-то они были малиновыми. Но с железной уверенностью никто не стал бы спорить. Мягко, вот и ладно. Стеллаж для оружия, стол и два стула дополняли интерьер и... и все. Хотя нет. Пожалуй, электрический чайник в купе с двумя граненными стаканами завершал незамысловатый интерморт на облезном общепитовском столике. Под потолком 100 лампочка. Тоже роскошь. Оно вполне прилично освещало все закоулки гостиничного люкса. Оружие в пирамиду, контейнеры с артефактами в угол, амуницию на пол разоблачились моментально. Плот лег на Софу и сразу заснул. Призыв петров подозрительно ощупал поверхность второго лежбища, присел на его краешек и качнулся, проверяя мягкость. Уже через минуту он залез на Софу с ногами и застыл в позе лотоса. — Ну что, видать, желающих перекусить больше нет, — сказал Санай. «Пошли, брат мой, лихой в зал, подзакусим, а то я уже сам себя перевариваю». С собой не взяли только ножи да пистолеты. В зале за столом, который напарники считали своим, они увидели Мазая. Тот не притонулся к запотевшей бутылке водки, молча уминал прилично ломать хлеба, стол с нарезанным салом и чесноком, увидел друзей и заулыбался. Сталкеры почувствовали, что рты у них наполнились слюной. Они пожали руки, уселись, саной по хозяйски открыл бутылку, плеснул всем троим. Сарацин потер руки и скомандовал. Вздрогнули. Напарники выпили. мозая опасно выглянул в сторону стойки и тоже принял дозу. Подошла официантка из новеньких принесла две тарелки супа. Друзья застучали ложками, откусывая хлеб, запихивая в рот куски сала. Суп был без затеи, сквашеная капусты зато жидкий и горячий. — Это же просто кайф какой-то, — прогласил Сарацин. М-м-м, — призывно промычал Санай. Мазай у второго приглашения не потребовалось, он тут же налил по второй. С понятием, мужик, сразу видно. Сталкеры снова выпили без и лишних слов. Ханка в этом случае выступала в роли вовсе не спиртного напитка, а лечебного раствора. Зелье подействовало быстро. Усталость, притаившаяся в организме, сразу напомнила о себе. Друзья моментально косели. мозай санай с натугой, проглотил пищу. Что у вас тут творится? С какого рожена свобода в атаку пошла? Мазай вздохнул и зашептал. «Вы не смотрите, что пока тишина кругом. У нас тут полный капсдец назревает. Вчера вечером свободовцы напали. Наши их хорошо побили, так те еле ноги уволокли. Рыл-пятнадцать валяться остались в дохлом состоянии. Сегодня на третий пост бандиты навалились, да еще и со снайперами. Долговцев пощипали изрядно, часть лазарей и иные на заднем дворе. хранить то некогда, да и некому. Все на периметре». Мазай в махнул рукой. Всякая мразь поглазила. Эти-то на пост вполне организованно напали, так еще и дурачки, доморощенные со всех сторон, прутся. С ними у наших простой разговор. Кого у диком поле положат, а то и пленного к стенке поставят. Хорошо почистили Десятка-два уже псам на съедение в канавку тупо бросали. Хуже старой тушенки надоели, честное слово. А с чего началось-то все? Сарацин незаметно подмигнулся Наю, который после супа очень быстро перешел к жареной картошке, отвлекся и разлил по третий, чтобы не прервать рассказчика. «Да как же! Господи ищут!» напарник переглянулись и выпили. «Да кому мы нужны?» «Я не знаю. Сам удивляюсь», — Мазай смешно смущил лоб. Как старый утес над столом навис сам Трофимыч. Ты, Мазай, меньше ханку хлеба, иди-ка лучше нам коньячка армянскую из бара принеси, из моего запаса, ну ты знаешь. Мазай как ветром сдуло. Тафимыч, родной, давай кабана к столу позовем, — сарцин посмотрел в глаза местного воротилы. Ладно, — парун повернулся в полворота и хозяйским тоном крикнул, — Танька, сбегай за кабаном, скажи, что я зову. Официантка, которая приносила суп, мигом растворилась, махнул длинной юбкой. «Вышкалены они у тебя, хоть и новенькие?» «С ними иначе нельзя, по рукам пойдут. Я их дисциплины от большой беды уберегаю. Если баба дура этого не понимает, то быстро тут сгинет. Тьфу, твою мать! Коса длинные, ум короткий!» Мозаика к чертик из табакерки возник у столика, в руках пузатая бутылка коньяка. Следом за ним и кабан подтянулся. Хозяин приказал. «Кабан, садись, отметим, только смотри у меня». Вышибало покорно уселся на свободный стул. мозай помялся немножко и убрался во свой аси. «Шеф, ты же знаешь, могу сорваться. Тебя мужики позвали. Посиди, закуси с нами». Кабан благодарно посмотрел на напарника, осторожно взял ручищами хлеб и большой кусок сала. «Рюмочку за пацанов выпью». Трофимыч сам открыл коньяк, разлил на четверых, задумался, затем сказал тост. «За удачу! За толстый хабар, за мир в зоне, за вас, ребята!» каком-то благоговении Санай, Сарацин и Кабан смотрели, как старый бармен мелкими, даже микроскопическими глоточками поглощал отличный коньяк они из простого граненого стакана. Он пил очень красиво и интеллигентно, высоко задавал подбородок и вытянул шею, по которой подобно поршню ходил кадык. «Туда-сюда! Туда-сюда!» «Ты, Трофимыч, у нас прямо легенда о восхищении», — сказал Санай, — «как стрелок или меченый какой-нибудь». «Ну, ребята, вы даете!» Трофимович не стал закусывать, занюхал выпивку тоненькой сигаркой, пустил ароматный дымок. «Какой я вам меченый!» «Даже обидно слышать такое. Да вы хоть знаете, кто на самом деле был этот меченый? Я ведь, когда бизнес начинал, его еще застал. Уже при мне он тут накуроресил. Всю зону на сто рядов протопал. Все искал что-то или кого-то. Везде был. Вот вы, ребята, в Припять часто наведывались? Пару раз, не больше, верно? То-то...» Омеченный сотни раз там хаживал, между прочим, тот еще чипчик был. Молчил все, что шевелится. У меня бывало по тысяче патронов за раз брал, лупил и лупил, шмалял и шмалял. У самого на теле живого места не было, а все туда же в бой. Этот наглый стервец все время хмурый ходил, задумчивый, нелюдимый. Выброс переждет, перья почистит и опять замес. Оружие с артефактами тоннами отовсюду таскал. Сто пудово мародер со стажем. Ладно, ладно, все не без греха. Да еще бывает, что не выжить без этого в критических ситуациях. Мой этот, три-четыре ходки за день сделает и каждый раз стволы тащит, где только брал. Зеленого бабла столько нарубил, что пору в Италию с Испании сваливать, а этот нет. В Чернобыль подался, да так там и сгинул. Соцопезники выпили, закурили. А тут еще идиот появился. Что за идиот? Да хрен его знает, звали мы так этого парня. Вокруг бара постоянно ошивался, все еду и на стек клянчил. Его головушкой мы и мои парни Кабан с дуплетом несколько раз двери открывали. Выбросят на улицу, а он опять скребется. Потом пожалели, что мы не люди какие. Он картошку чистил, продукты разгружал, когда вояки грузовик пришлют со столов, убирал, помои вытаскивал. И так по мелочи всяко разно. Мы даже привыкли. На самую грязную работу кто пойдет? Конечно, идиот. Тут вопросов нет. А он в один противный холодный вечер выходит из кухни и говорит... «Прощайте, друзья, ухожу я от вас обратно». Мы с Кабаном от неожиданности охренели тогда. Говорим ему. «Куда это ты в ночь полночь поперся? На съедение к псевдошарикам и псевдожучкам? После рубежей долго сразу на закуску попадешь, и минута не пройдет. Отром тебя высрут сразу в разных местах». А он. «Я понимаю, но через час портал, другое измерение открывается, мне пора». Потом помолчал и говорит. Я прошел уже семь параллельных миров, и здесь это опухоль зона. И меченый ваш тоже. Только в моем родном мире он прожженный бандит. Свободных десятками валит, вояк тоже и наемников, да всех подряд. Ходит весь черным, рожа как у маньяка. Тварь посредняя. Хорошо, что тоже в Чернобыле пропал. Так у нас потом по всей зоне праздник был по такому случаю. Кровососы, наверное, и те два баяна порвали, и контролеры все пьяные. Мы тогда так сжали, думали, крышу у идиота поехала. А он грустно так улыбнулся и сказал, «Спасибо за все, добрые люди, до свидания». И ушел. Больше мы его и не видели. Наверное, в параллельный мир сиганул, а может и правда хвостатым скотинкам на ужин. Если не верите, он у кабана спросите Он еще тогда зеленым был, но мы за рюмкой иногда идиота этого вспоминаем. Вот так вот, сынки. Хреновые легенды, оказался ваш меченый. Не вспоминайте его больше при мне». Да, кстати, хабар, когда оценим, а то завтра заказчики из меня живого все кишки вынут через нижнюю чакру. Нам, Трофимыч, пора все наши взаиморасчеты закрыть и подвести черту. Мы с братишкой поиздержались, боеприпасы пополнить бы надо. Вы нашли? Ага. Все они рядом были? Там, где я указал? Не совсем. Поработать пришлось, побегать, пострелять, полили со всей дури. За три суток годовой лимит нервов и здоровья сожгли». — Санай, ты не накручивай, — бармен нахмурился. Мы про цену еще на том берегу договаривались. — Трофимыч, ты не серчай, мы с браткой от своих слов не отказываемся, но и премии боеприпасами не побрезгуем. Мы же в этой ходке на тебя работали и стреляли в твоих интересах. — Тьфу ты. Мужики, вы как дети малые. Сразу бы сказали, а то плевое дело обсуждаем. Еще какое-нибудь оружие брать будете? Напарники отрицательно покачали головами. «Патроны и гранаты, больше ничего не требуется». Бармен посмотрел на кабана и сказал. «Резину тянуть не будем. Выдашь им из арсенала все, что необходимо». Вышибало кивнул. «Хабар с собой?» Хозяин бар распрощил спокойным тоном, но от этой уверенной интонации повело холодком. «Трофимыч» — Санай открыл вторую бутылку водки и разлил по стаканам. «Сейчас насытимся и весь товар вручим тебе по описи. Как говорится, сдал, принял». Мы с голод утолим и сразу займемся нашими делами. А скажите, бродяги, вы больше ничего интересного не находили? Вечную батарейку для кабана нашли, да еще по мелочи пару цацок. Точно? Точно. А уникального ничего не попадалось? Трофимыч, бусы в полном комплекте. Мамины, бабкины, прабабкины. Уникальный набор, между прочим. К тому же все бусы друг с другом взаимодействуют. Что может быть уникальнее? Ну-ну, ладно, я отлучусь. Наши дела продолжим в 20.00. Приятного аппетита. Если еще что-нибудь захотите, мазаю свистните, он принесет. Кстати, генерал Воронин просил вас из бара не выпускать до особого распоряжения. Так что отдыхайте и на улицу пока не дергайтесь. С долгом ссориться не советую. После ухода бармена застолье быстро свернулось. Со-трапезники помянули Федьку и Яку, тогда пили, доели. Санай чувствовал, что вышел из-за стола полуголодным, но знал, что это ощущение весьма обманчиво. Съеденное и выпито было столько, что организм радовался нежно свалившемуся на него счастью. Вот только глаза от усталости сами закрывались. Кабан повел друзей в арсенал Трофимыча. Коридоры, двери, ответвления сменяли друг друга, они все шли и шли. Напарники знали, что пособных помещений в баре много, но не представляли до какой степени. Очутившись внутри оружейной комнаты, они остановились, испытывая одновременно шок и удивление, ограничащие состоянием полной прострации. Сарацин даже присвистнул. Перед друзьями открылась поразительная картина. Несколько грубо сколоченных стеллажей, забитых всевозможным оружием и военной амуницией, уходили вглубь темного зала. Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, переносные зенитные комплексы, патроны и гранаты, изделия неизвестного назначения и всевозможные штативы заполняли хранилищем. У самой стены, в объемном железном контейнере, на валом хранились старые, видимо, дешевые стволы. ржавые пистолеты и автоматы, находящиеся в самом затрапестном виде, тоже с успехом продавались. Клиент всякий, бывает. Но ценников тут не имелось. Видимо, Трофимович и Кабан без подсказки знали стоимость каждого конкретного ствола. На стенах, скорее всего, для красоты были разрешены очень редкие экземпляры вооружения, встречались довоенные и даже дореволюционные образцы. На складе пахло машинным маслом и тем самым оружейным ароматом, который возбуждал и дурманил человека, знающего толк в этом деле. Сарасын поймал себя на мысли, что они с санаем похожи на школьников-первогодков, которые разину рты пялятся на вороненые столы прежних лет в краеведческом музее. Кабан ухмынулся и привыченно грубо заметил. «Вы прямо как зеленые салаги, аж с рюнки у вас потекли». Напарники очнулись и принялись по очереди заказывать кабану необходимые боеприпасы. Вышибалый неспешно ходил взад-вперед, каждый раз принося те или иные изделия. Времени на это что немного, но все остались довольны, так как сверх нормы кабан насыпал сотню бронебойных патронов под мэтр-крокой СП-6 для винтореза «Сарацина». Санаю щедрая рука преподнесла к новейшей гранатой австрийского производства М-72 ТРП-ПРБ-НР. 446, очень интересной конструкции, с пластиковым корпусом. Про плута напарники тоже не забыли, выпросили два полных магазина для его АКМ и сотню патронов россыпью в придачу. В ответ Сарацин достал из кармана вечную батарейку и торжественно ручил ее сияющему от счастья кабану. Вернувшись в номер, друзья немедленно занялись оружием. Первый закон кодекса выживания в зоне гласил «Срочно заряди автомат». Второй закон зоны приказывал «Срочно перезаряди автомат». Никто эти простые правила не оспаривал и не собирался этого делать в ближайшем будущем. Законы, как известно, пишутся кровью всех тех бедняк, которые не понимают или не хотят уразуметь их суровой необходимости. Лут по-прежнему спал. Но ему можно, подумал Санай, он заслужил чуточку отдыха.